Глава двадцать восьмая. Кай, наши дни. Если честно, это потрясающая мать твою. Майкл расхаживал по комнате на двенадцатом этаже, изучая огромное помещение, столь мастерски спрятанное в здании, и следы, оставленные Деймоном. одежду, а куртки, несколько разряжённых мобильников. Действительно интересно, как нечто настолько поразительное могло остаться незамеченным. Полагаю, мы зачастую не замечаем то, чего не ожидаем найти. Город огромный, продолжил он, роясь в бумагах на столе. Дэймон всегда был свой. Днём залегал на дно, а по ночам тайком выбирался из своих укрытий и бродил по Meridian City, пока мы спали. Хотя ему не свойственно оставаться в одиночестве, добавил Уилл, всё ещё стоявший на пороге. Он не хотел входить. Я решил не спрашивать почему. Чёрт, хороший вид, вздохнул Майкл, глядя в окно. Я посмотрел на кровать. Просто ни до сих пор были скомканы. Подушки лежали на тех же местах, где мы с Бенксом их бросили. Судя по всему, Дэймон не возвращался сюда после нас. Ладно, пошли. Сон у руки в карманы своей чёрной толстовки я двинулся к выходу. Его тут нет, подождём в лобби. Майкл неохотно последовал за мной. Наша троица зашла в лифт. Время уже перевалило за 9. Дэймон не уточнил, где именно в Пантифике состоится встреча, но мы всё равно на всякий случай проверили этаж. К тому же парни хотели здесь всё осмотреть. Добравшись до лобби, я повернулся кругом, внимательно разглядывая помещение. На улице начинался дождь. За окнами сверкали молнии, сопровождаемые раскатами грома. Что-то было не так. Мы не видели его целый год. Он готовился к эффектному появлению. Вряд ли демон просто войдёт в отель и скажет привет. Мой телефон зазвонил. Я вздохнул, вытянул его из кармана, даже не утруждая себя тем, чтобы взглянуть на дисплей, и спросил: "Где ты?" "Там, где нужно." Что это значит? На секунду Дэймон замолчал, а затем поинтересовался. "Думаешь, она тебя любит больше, чем меня?" "Где-то чёрт побери." Я сильнее сжал трубку и почувствовал, как парни подошли ближе, услышав мой разговор. "Мы на месте, ждём тебя." "Она часть меня", продолжил он, "а я часть Бенкс". Подойдя к выходу, я выглянул на улицу через стеклянные двери. Кровное родство не делает вас семьей. А вот в этом ты ошибаешься. Огрызнулся Деймон. Нет, у скреп чекровных. Чем бы ты ни занимался, куда бы ни отправился, они постоянно напоминают, что в этом проклятом мире есть человек, с которым ты связан навеки. Где? Эта связь может стать проклятием. Перебил он меня. А Бузей? И в то же время она может быть твоей целью, призванием, жизнью, причиной, по которой сердце всё ещё бьётся. Выдохнув, Дэймон заговорил медленнее. Я облажался, угаал, терзал себя у неё на глазах, но она всегда понимала, что семья для того и нужна. Жизнь дарит нам её, чтобы помочь в преодолении любых испытаний. И место этой семьи рядом с тобой. Несмотря на всю боль, родные люди всегда остаются на твоей стороне, а ты их долг. Нет, если ты тоже угрожаешь их близким. Бенкс теперь стал частью моей семьи. Дэймон больше не причинит ей боли. Сожалею, Кай. Его голос прозвучал практически радостно. Но меня с ней ничто не разлучит. Где ты находишься? Требовательно спросил я. Однако в ответ услышал лишь: "Она моя". Потом раздался щелчок. Дэймон. На другом конце линии воцарилась мёртвая тишина. Дэймон. Давай, Иомач, что случилось? Майкл сверлил меня взглядом, но я не знал, почему он позвонил, а не сказал весь этот вздор мне в лицо. Зачем Дэймон водил нас кругами? Опять. И тут до меня дошло, рычаг воздействия. Он не придёт, выдавил я. Что? Майкл приблизился ко мне. Я перевёл взгляд на него. Девочки. Дэймон знал, что мы оставим их в моём доме.